глава вторая константин костя ты где ты обещал документы по слиянию еще во вторник уже четверг осмелюсь напомнить рычит в трубку мой приятель по университету юрий спит и видит как мы объединим наши фирмы ашишь ему не для этого я вкалывал как проклятый пока он загорал по морям его фирма не маленькая но откровенно убыточная «Я не успел. меня снова уволилась помощница, а новую я еще не нашел. В тон другу отвечаю я, выруливая на дорогу. «Ладно», — выдыхает Юра. «Но что ты с ними делаешь? Девчонки бегут от тебя, как от огня. Ты не умеешь понежнее?» — смеется тот, а я выдыхаю. «Я всего лишь хочу ответственного, порядочного сотрудника, а не очередную, прости, девушку легкого поведения». «А мог бы и совместить приятное с полезным», — подначивает Юра, — а я завожусь. «Я сказал нет, и хватит об этом. Документы подготовлю позже. Все, пока, мне некогда». Рычу я и разъединяю звонок. «Надоел. Всё ему развлекаться бы, а работать кто будет?» «Нет, в чем то он прав. Помощница мне очень нужна». «Ну где сейчас найдешь ее? Тех, кого присылает агентство, можно только в архив посылать работать. Соображают так долго, будь то процессор дискетного компьютера. Да и зануды те еще, А по объявлению приходят одни искательницы богатого кошелька. Нет уж. Мне нужен специалист. Приезжаю в офис и припарковавшись, поднимаюсь к себе. Мой кабинет на последнем этаже небоскрёба. Там же стол помощницы и больше ничего. Не люблю толкучку и шум. Это очень отвлекает от работы. Захожу в кабинет и, скинув пальто, сажусь за стол. Работы валом. Когда только все успевать? Нет, все же нужно быстрее находить помощницу. Или хотя бы секретаршу. Не успеваю я подумать об этом, как в дверь стучаться. Да, рявкаю я, недовольный тем, что меня отвлекают. Здравствуйте, Константин Миронович. Я к вам по поводу должности помощницы. Надо же, как вовремя. Правда, только взглянув на девушку, я понимаю, что она мне не подходит. Слишком молодая и слишком... красивая. Заходите. все же приглашаю я девушку, сам не знаю почему. Я обычно не трачу свое время, если решение принято, но тут меня что-то останавливает. Меня зовут Малинкина София. Я прочитала, что у вас в компании освободилась вакансия помощницы. «Да, мне нужна помощница», — резко отвечаю я, заглядывая прямо в голубые глаза девушки. «Да, красивая. Именно такая мне и не нужна. Может, Юра я отхватил бы такую сразу, но мне нужен работник, а не какая-то профурсетка. Хотя София не похожа на такую. Слишком серьезный взгляд. Я принесла свое резюме». «Давайте сюда» слишком резко рявкаю я понимая что девушка этого не заслуживает, но если бы я был добрый со всеми и расшаркивался перед каждым то у меня ничего бы не было из того что я имею сейчас пролистываю папку с документами внутренне удивляюсь количеству рабочих мест вы часто меняли работы это говорит о том что вы малинкина человек крайне ненадежный поднимаю взгляд на девушку и вижу как та закипает Это говорит лишь о том, что девушке без опыта работы трудно найти место, где ее не будут оскорблять, обманывать и приставать. Вот как. Значит, уже столкнулась с поведением директоров вроде Юрия. «Неважно. Вы мне не подходите. До свидания». Бросаю равнодушно я и утыкаюсь в документы. «Работы валом. Не знаю, как успею. Вообще зря я ее пустил. Нужно было отправить домой сразу же». «Но почему? Я же прошла собеседование в отделе кадров», возмущенно говорит Малинкина. «А у меня не прошли», — добавляю я. «Можете быть свободны». Девушка вздыхает и шагает к двери, что-то бубня под нос. Слышу только одну фразу. «Вот же индюк накрахмаленный». Серьезно? Она посмела меня обозвать?» «Смелая? Мне нравится. Вот теперь бы я ее взял». Не каждый может так открыто бросить вызов самому директору. Но, увы, решение уже принято. Что вы сказали? Переспрашиваю я. Малинкина не отвечает и быстро вылетает за дверь, сталкиваясь там с какой-то девушкой. Снова ко мне? Неужели еще одна работница? Но как только незнакомка появляется в дверях, я замечаю на ее руках ребенка. Вот, цена! Еще детей мне тут не хватало! «Привет, Костя!» Тихо говорит девчонка, а я поднимаю брови. «Здравствуй!» «Я Даша. Ты меня не помнишь?» «Если честно, то нет. Тяну я осторожно. Мы встречались на вечеринке у Стеллы. Ты предложил мне выпить, а потом мы поехали к тебе, и...» «О, Боже! Помню вечеринку, но Дарью совершенно не помню. Извини, но...» «Не помнишь, значит...» Кивает Дарья и проходит к диванчику, покачивая маленького мальчика. Удивительно похожего на меня. А я тебя помню. Да и как тут забыть, если после той ночи я узнала, что беременна от тебя? У меня натурально пропадает дар речи. Ребенок? Мой? боги! Ты не переживай. Мы бы и не появились в твоей жизни. Просто мне нужно... Деньги? Сколько? Перебиваю я. Нет. «Деньги не нужны. Просто мне понадобилось уехать, а малыша оставить не с кем». «А я-то тут при чем? выдаю резко. «Давай я дам денег на няню». «Нет, я не могу доверить своего сына никому чужому, понимаешь?» «Если честно, то нет. Не предлагает же она мне, чтобы я взял на воспитание малыша, которого она назвала моим сыном. Нет, это невозможно. Ну какой из меня отец?» Да я детей только по телевизору видел. И то каждый раз переключал канал. Нет, я понимаю, при чем тут я. Я не возьму его, даже не проси. Стою я из-за стола и складываю руки на груди. Ну почему? Восклицает Даша, чем немало пугает малыша. Да потому что я вообще не помню, чтобы мы с тобой спали. Ты в тот вечер здорово набрался. Кривится она. Это не важно. Еще неизвестно, мой ли это сын. Парирую я, приподнимая одну бровь. Ах ты! Да как ты смеешь, шипит девушка. Ну, посмотришь, Романов, я тебе устрою! Я фыркаю от такого нелепого заявления и сажусь обратно, а девушка еще раз бросает на меня сердитый взгляд и уходит, хлопая дверью. Снова погружаюсь с головой в работу, выкидывая из мысли нелепое заявление Даши. Отец! Ага. «Как же?» Сквозь шум работающего принтера слышу плач за дверью, но не выхожу. Видимо, Дарья решила взять меня измором. «Ну что ж, не охрану же мне вызывать?» Все же плач становится все громче, и я уже затыкаю уши, чтобы не отвлекаться. Но вдруг все замолкает. «Неужели ушла?» «Хорошо, хоть выйду на обед. Бросаю бумаги на стол и иду к двери». Тут же возле стола помощницы вижу ту самую девушку, которая хотела устроиться на работу. Что она здесь делает до сих пор? Не день, а цирк какой-то. У меня нет выбора. Прочитав записку от Дарьи, в которой она сообщает, что уезжает и сына оставляет мне, и я понимаю, что должен срочно что-то придумать. В записке говорится о том, что мальчика зовут Никита, и ему четыре месяца. Дарья пишет, что уезжает, но на какой срок — не сказано. Да и вернется ли вообще — тоже. Мне сейчас абсолютно некогда заниматься поиском няни. А сам я к детям не имею никакого отношения, да и времени, чтобы выяснять, мой ли это сын. Тоже нет. Тем более я должен как-то выкрутиться от этого чертового слияния фирм без лишнего ущерба. Юра вцепился в меня мертвой хваткой — не понимая, что и я не в дровах найден. Да, он старше, у него больше опыта в ведении дел, но и больше лени и самодовольства. Я же вечно собой недоволен. Мне кажется, я всегда могу лучше. В этом и кроется причина моего успеха. Невозможно достичь идеала, но я стремлюсь. Вот и сейчас на меня свалилась проблема. В виде друга, который хочет за мой счет выкарабкаться наверх но мне нужно суметь его красиво отшить. А тут Малинкина. Совершенно кстати. Ну так что, согласна стать няне, моему сыну? Мы пилим друг друга взглядами, но девушка сдается первая. Ладно, я согласна. Какие условия? Я улыбаюсь, понимая, что по-другому и быть не могло. Никто не осмелится мне перечить. А те, кто осмелится, быстро попадают в немилость. Пройдемте, я вам все расскажу. Девушка кивает и, прижимая к себе ребенка, идет за мной в кабинет. «Садись, сейчас все решим». Малинкина присаживается на диван и смотрит на меня из-под «Значит так, сейчас я позвоню в отдел кадров и оформлю тебя няней, чтобы все было официально». Заявляю я и вижу, как лицо девушки расслабляется. «А мне что делать?» – выдыхает София. «А мы с тобой сейчас едем в магазин». «Набираем всего, что может понадобиться на первое время для этого». Бросаю взгляд на сына, который уже проснулся, и играет с волосами Малинкиной. «Этого карапуза!» «А ты знаешь, что нужно?» — спрашивает она, а я пожимаю плечами. «Это уже не моя забота. А клад будет вот такой». Я пишу на бумажке внушительную сумму и показываю ее девушке. При виде цифр глаза Малинкиной смешно округляются. Надеюсь, этого хватит, чтобы ты впредь не задавала подобных вопросов. Если чего-то не знаешь, позвони маме. Выдаю я, а девушка мрачнеет. У меня нет родителей. Тут мой пыл немного гаснет. Малинкина так поникла, что я уже жалею, что так налетел на нее. Явно же не от легкой жизни она согласилась быть няней. Извини. Ладно, тогда смотри в интернете. Встаю из-за стола и подгоняю девушку. Поехали. Еще работы куча. Чувствую, сегодня я ничего не успею». «Да», — кивает Тай, выходит за мной. Мы идем к лифтам, я кашусь на девушку с младенцем. Он все так же смотрит в глаза Малинкиной и играет с ее волосами. Девушка время от времени что-то ему говорит или печет, а я удивляюсь. Подозрительно тихо он себя ведет. Обычно дети, которые упускают из виду родителя, впадают в истерику. И успокоить их практически невозможно. А этот молчит. Может, конечно, так делают дети постарше. А этот же еще совсем малыш. Но все равно все это очень странно. Дарья появилась именно в тот момент, когда София все еще была в офисе. И, кстати, почему она была все еще возле моего кабинета? Ведь прошел как минимум час. Мы заходим в лифт, и я нажимаю кнопку подземной парковки. А сам поворачиваюсь к девушке. «А расскажите мне, София, что вас так задержало в офисе? И как вы оказались возле коробки?» «Я выбью из нее правду. И если она хоть как-то в этом всем завязана, прибью обеих. Никиту только оставлю. Ну, не виноват же пацан, что его подставили и кинули». «Я...» мне отца та, пряча лицо. «Я колготки порвала, зашла в туалет, а вышла и услышала крик. Пошла на звук и увидела малыша одинокого и кричащего в той холодной коробке. «Колготки порвала, значит». Тяну я, делая шаг к Софии. Та вжимается в угол, но теснота кабинки играет мне на руку. Я буквально нависаю над ней, не давая возможности соврать. «Это правда, Малинкина?» «А вы в чем то меня подозреваете?» — Выдает она, задрав нос. «Надо же, не боится. Может, и правду говорит». «Человек, который врет, так яростно не смотрит». «Нет, просто спрашиваю». Отвечаю я спокойно и отхожу в противоположный угол. Девушка немного расслабляется, но все равно смотрит на меня волком. «Никита». «Что?» — выдыхает она. «Мальчика зовут Никита», — повторяю я. «Не мальчика, а вашего сына», — парирует Малинкина. Чем доводит меня до злости? Вот ведь зараза. Такой палец в рот не клади. Это еще нужно доказать. Бурчу я, и тут же двери лифта открываются. Я вас нанял не говорить, а ребенком заниматься. Вот и занимайтесь. Как прикажете? ерничает та. Мы подходим к автомобилю, и София с Никитой садятся назад. Я же сажусь за руль и завожу мотор, услышав сзади. Первым делом нужно купить автокресло. Сделаем. Киваю я и выезжаю из парковки. Нужно быстрее разобраться со всем и возвращаться на работу. Иначе Юрчик здесь натворит делов.